Как хорошо, что есть суббота! Как хорошо, что есть суббота! И можно нам легко вздремнуть, Не торопиться на работу, Отдел привычных отдохнуть, И не спеша за чашкой кофе Поразмышлять о прожитом, Наметить планы и победы Как жить и действовать потом. Как хорошо, что есть суббота. И можно сотню дел свернуть, С улыбкой день, пришедший встретить, К друзьям старинным заглянуть, Уехать просто на природу И чистым воздухом дышать, И, несмотря на непогоду, Березку русскую обнять, Полюбоваться на рябину, Осенней дивною порой, Отведать сладкую малину — Июль предложит нам с тобой, А в январе морозным утром Мы пронесемся по лыжне, И майским запахом сирени Весна напомнит о себе. И вопреки любой погоде Мы встретим вечер при свечах. Скажу тебе о самом главном, О чем так думалось в мечтах — А дальше будет воскресенье. Нас закружит круговорот событий, встреч, дел неотложных и жизни новый поворот. Как хорошо, что есть суббота, но лучше пятница, поверь. Отбросим прочь дела, заботы, ведь в радость нам открыта дверь.